Ты учишь верные в раю с миром упьются лаской гури и вином какой же грех теперь в любви и пьянстве коль мы в конце концов к тому ж придём